Они были похожи на больных обезьян, такие же человекообразные и длиннорукие, но при этом напрочь лишённые обезьяньей жизнерадостности и тяжёлой, но мощной природной энергии, которой обладают только звери, не испорченные длительным общением с человеком, и иногда годовалые дети, выросшие на природе. Огры выглядели мне вялыми и апатичными, как старые обитатели обедневшего захудалого зоопарка. Наконец один из них добрёл до Мессена и несколько раз огрел его своей дубиной по голове. Удар был не слишком сильным, хотя для головы, незащищённой шлемом, такие испытания явно противопоказаны. Что касается Мессена, он и бровью не повёл, а ответил своему оппоненту полной взаимностью, пустил в ход своё грозное оружие. Грэл тут же свалился к ногам победителя.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 Значит, всё в порядке. Беседуете? изумился я. Ха, мне показалось, вы просто лупили друг друга дубинами по голове. Ты не поверишь, Ронхол, но вот таким способом они разговаривают. Мссена дарил меня с нисходительной улыбкой, обнаружив жёлтые, но крепкие зубы, заострённые как у зверя. И я знаю их язык. Угреу не слишком сильные удары, они немногословны.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 А я честно сказал ему, что пришёл за ним, чтобы отвезти его туда, где много еды. Дальше он не мог слушать, как видишь. С остальными я говорил о том же. Ничего, к ночи аклиматуются, черепа у них крепкие. Пошли, поможешь мне до перетех до телеги. Я затем тебя и позвал на охоту. Трудно одному троих утащить, а туда-сюда ходить не охота. С этими словами мы Сенд подхватил двух бесчувственных грэу, по одному в каждую руку. И неторопливо пошёл назад. Теперь его ноги то и дело погружались в зыбкую почву чуть ли не до колена, а длинные конечности его жертв волочились за ним, вычерчивая пречудливую колею. Я с отвращением посмотрел на тёмное грязное тело, которое мне предстояло тащить на себе. Больше всего на свете мне хотелось всё бросить и смыться, но деваться было некуда. Мысн был моей смутной надеждой быстро добраться до загадочных Вуруншундба, которые в свою очередь были моей ещё более смутной и единственной надеждой вернуться домой. Я окончательно запутался в паутине собственного производства, сотканной исключительно из многочисленных надежд. Одним словом, у меня не было выбора, или мне так казалось. Поэтому я стиснул зубы и схватил в ахапку мерзкую тварь Ко мне им величайшему удивлению от тела Грэу исходил тонкий аромат каких-то неизвестных специй, совершенно не похожий на звериную вонь или даже на запах вспотевшего человеческого тела. Это была хорошая новость. Впрочем, меня поджидал и неприятный сюрприз. Грэу весил несколько больше, чем мне бы хотелось, промычав нопосаран сквозь стиснутые зубы, я кое-как приподнял его с земли и поволок по следам мессена. Следующие полтора часа были чуть ли не самыми ужасными в моей жизни. Я пыхтел, хрипел, чертыхался, потел как борец на ринге, то и дело ронял бесчувственную тварь на землю, но всё-таки допёр тяжеленную тушу до телеги. До сих пор не знаю, как мне это удалось. Мэсэн смотрел на меня со снисходительной улыбкой. Он так гад, даже не запыхался.